срайт Райт. Крипты Терра, прогнивший трон. Глава 7. Нервно-паралитический газ валил из каждой щели, растекался по растрескавшемуся полу клубами болезненно зеленого цвета. Спиноза наблюдала за этим ядовитым разливом через линзы противогаза. Она засела на перекрестке трех крупных подземных тоннелей, прорытых много лет назад, когда этот химический завод еще работал. В полу еще виднелись давно неиспользуемые пути для грави поездов, путеводными нитями, испещрившие лабиринт проходов. Кроул установил заряды во всех коридорах так, чтобы газ гнал из них все живое в ее сторону. В какой-то миг Спиноза подумала, что господин перестарался и Газ добрался до цели. Но потом увидела темное пятно на фоне изумрудных взрывов. Оно прыгало от стены к стене, будто какой-то гигантский паук. Дознаватель прицелилась и выпустила несколько лазерных лучей в светящееся облако. Выстрелы расстекли завесу и врезались в броню приближающегося противника. Удар попал в цель. Переливающийся силуэт упал на пол и исчез зеленой массе, расползающейся по коридору. Спиноза вскочила на ноги и принялась разыскивать своего врага в тумане. Так и не обнаружив ничего в ядовитой мгле, она выстрелила вслепую туда, где по ее прикидкам он должен был упасть. Но как только последние взрывы отгремели, Спиноза увидела, как ее цель в очередной раз запрыгивает на стену и карабкается по покрытым маслянистой пленкой камням с помощью каких-то приспособлений на руках, похожих на когтистые лапы. Неизвестный таким образом мог передвигаться над постепенно растворяющимися в воздухе волнами газа. Дознаватель выстрелил снова. На этот раз удачно. Броня на спине беглеца раскололась, но тот даже не замедлился. Он, казалось, был способен игнорировать законы гравитации, пробежал по стене тоннеля почти у самого потолка над головой спинозы, после чего скрылся в следующем помещении. Проклятие! Выругалась дознаватель и бросилась в погоню, возвращаясь к перекрестку. Он должен был упасть, Газ должен был парализовать его, а лазерные выстрелы порвать на части! Что у него за броня? Спиноза, поднявшись выше, смогла разглядеть свою цель. Ей оказалась женщина, все еще частично скрытая остатками маскировочного покрытия, но силуэт был вполне узнаваем. Детали рассмотреть было сложно, но похоже захваты для лазанья являлись частью брони, и они оказались достаточно легкими, чтобы не замедлять бег. Спиноза бросилась догонку не переставая стрелять, стараясь бить беглянку со стены. Один из лучей почти попал в цель, отбросив противника в сторону. Спиноза прицелилась на этот раз, собираясь попасть в голову, но в последний момент заметила летящие в ее сторону осколочные микрогранаты. Дознаватель отпрыгнула как раз тогда, когда взорвалась первая из них. Удар был такой силы, как будто лошадь легнула ее в бок копытом. С треском разорвались остальные гранаты, и Спинозу отбросило в сторону ударной волной. Ругаясь, она вскочила на ноги и продолжала стрелять, но момент был упущен. Цель уже приближалась к восьмиугольным люкам, ведущим на верхние уровни. Спиноза помчалась вверх по крутому пандусу, стреляя на бегу, пытаясь сбить беглянку, пока она не добралась до выхода. Но та успела достичь его и скрылась из глаз в первом же люке. Дознаватель помчалась за ней следом по металлическому настилу, ухватилась за край люка и выглянула, наружу. По ту сторону оказался наполненный лязгом мир раскачивающихся противовесов, зубчатых колес и ракочущих шестерен. Это было основание механического промышленного подъемника. Шахта уходила вверх на сотни метров через подулье и достигала основной жилой зоны. Платформы, что бесконечным потоком ползли вверх и вниз, были предназначены для доставки крупных партий грузов. И, несмотря на ветхость, похоже, все еще использовались. Цель Спинозы уже забралась на одну из платформ с зубчатой окантовкой, которая медленно ползла вверх по шахте. Люча бегом помчалась к следующей платформе в очереди, запрыгнула на нее и вдавила руну активации подъемного механизма. Цепи натянулись, шестерни взвыли, вся конструкция содрогнулась и, наконец, как только генераторы приводов изрыгнули клубы черного дыма и пробудились от сна, поехала вверх, раскачиваясь из стороны в сторону. Вскоре платформа набрала скорость. Пролетавшая мимо стены шахты покрывал толстый слой грязи и ржавчины. Спиноза присела за остатками двух стеллажей для металла, единственным укрытием на платформе. И попробовала найти удобное положение для стрельбы, но ей было видно только усиленная арматурой днище платформы в 10 метрах над головой. Они ехали таким образом еще несколько секунд, пока стена шахты с правой стороны не исчезла, уступив место просторному, едва освещенному помещению. Цель спрыгнула со своей платформы и помчалась по длинной эстакаде, проходящей по центру зала. Спиноза сделала то же самое, и грузовая плита продолжила подъем без нее. Дознаватель бежала за неизвестной женщиной изо всех сил. Легкие горели, системы брони, работающие на полную мощность, выли от напряжения. Зал, в котором они оказались, был громадным. Похоже, здесь находился какой-то узел по обработке пищи. По обе стороны от эстакады кипели, исходя пеной баки с противным пахнущим белковым бульоном. В воздухе стояла невыносимая вонь, под сводчатым потолком клубились жирные облака. Работающие в мясницких загонах внизу сервиторы, реагируя на движение в тупом удивлении, подняли головы. С фартуков лоботомированных рабочих капала кровь, а в металлических руках слабо подергивались тощие тушки мясного скота. Цель по-прежнему пыталась убежать, ее маскировка была сломана, и силуэт беглянки теперь мерцал множеством световых артефактов, но на скорости передвижения это никак не сказывалось. Спиноза выстрелила дважды, промахнувшись лишь самую малость. Обе женщины бежали по длинной эстакаде, по большому счету это была просто узкая полоса металла, подвешенная над бурлящими баками с питательным раствором. В дальнем конце зала виднелись две пары массивных дверей, одна из которых была закрыта, а вторая закрывалась. Створки медленно ползли по густо покрытым жирной смазкой направляющим, приведённые в движение шипящими поршнями. Цель еще могла успеть проскочить, но у Спинозы не было ни единого шанса. Дознаватель снова выстрелила, едва не оступившись при этом на скользкой поверхности эстакады, и наконец попала. Лазерный луч врезался в правое колено беглянки, которая была почти уже у самой двери, и та неловко упала. Спиноза ускорилась, теперь их разделяли каких-то 20 метров. Ее противница пыталась подняться на ноги, но постоянно поскальзывалась на жирной поверхности настила и едва не свалилась вниз. «Сдавайся!» — крикнула дознаватель, направляя пистолет на незнакомку и готовясь оттащить ее от края. От сваренного трупа пользы было бы немного, но ей не удалось подойти близко. Беглянка умудрилась таки подняться на ноги, развернуться и вытащить нечто, напоминающее клинок. Двери за ее спиной захлопнулись, отрезая путь к отступлению. Спиноза засняла с пояса Крозиус и активировала энергетическое поле. Вспыхнувший электрический свет позволил в полном объеме оценить, насколько омерзительным было место, в котором они оказались. Все вокруг блестело и хлюпало, от баков поднимались зловонные испарения, токсичные и жирные. Отовсюду доносились предсмертные вопли слепых зверей, которых бросали в мясо перерабатывающие машины. Где-то завыла сирена тревоги, далеко внизу забегали рабочие, но это все не имело значения. Единственный, кто стоил внимания, сейчас находился перед ней, наконец-то загнанный в угол. Пятна хамелеонового эффекта все еще пробегали по черной броне противницы, плотно облегающей тренированное тело. На доспехах не было ни символов, ни обозначений, просто матовые пластины керамита. Лицо незнакомки скрывалось за гладким забралом шлема. «Я служу священным орденом Инквизиции Императора!» Задыхаясь, объявила Спиноза, убирая пистолет в кобуру. Кроузиус ярко полыхал, работающим на полную мощность расщепляющим полем, отбрасывая резкие синие цветы на штампованные листы настилы и эстакады. «Сдавайся, если хочешь жить!» В этот момент клинок ее противницы с треском ожил, окутавшись ярко-желтым плазменным ореолом. «Отлично!» — сказала женщина, принимая боевую стойку. «У меня такое же предложение!» Спустя несколько секунд после того, как отряд преодолел переплетение мостиков и выбрался со старого химического склада, Кроул получил сигнал. Инквизитор движением века перевел его на ретинальный дисплей и сразу понял, в чем дело. Сержант, произнес он, поворачиваясь к Хейгану, мне нужно два полуночника, полностью снаряженных, немедленно. Пересылаю вам данные. Будет исполнено! А можно поинтересоваться, что? Рев! Ответил Кроул, двигаясь по тоннелю к оговоренному месту встречи, на ходу перезаряжая радость. Датчик жизнедеятельности капитана внезапно переместился очень далеко от места его миссии, после чего сменился на автоматический сигнал критической ситуации. «Кто-то оказался достаточно глуп, чтобы схватить одного из моих людей». «О да, тут вы правы. Как прикажете, сделаем в лучшем виде. Но осмелюсь спросить, а как же дознаватель?» «Проинформируйте ее, когда сможете». Сейчас нашим приоритетом является капитан. Они вышли в круглое помещение, дно глубокого колодца, протянувшегося от поверхности до глубинных уровней подулья. Сверху свисали и раскачивались какие-то цепи и кабели, чуть впереди завис полуночник. Двигатели машины уже разогрелись, готовые в любой миг развить полную тягу. Двери пассажирского отсека распахнулись, готовые принять команду на борт. Как только все загрузились, десантный корабль резко набрал высоту, выплюнув в строй синего пламени из двигателей. Вылетев из колодца, они снова оказались на жилом уровне планеты. Полуночник заложил вираж и направился на север, не жалея двигателей. Над кораблем Орда проносились высокие арки мостов, переполненных наземным транспортом. На церемониальных маршрутах, ведущих трехсот-этажным мораториям имперского культа, на фасадах которых сияли голографические изображения «Ангела Убиенного», Разжигались громадные жаровни. Воздух дрожал от жара, пепла и пламени. Песнопения паломников были слышны даже сквозь рокот двигателей транспорта. За него он был убит, за него он был убит. Раз за разом, снова и снова. Челнок постоянно менял высоту, пробиваясь через атмосферную массу медлительных летательных аппаратов. Тех, кто оказался недостаточно расторопен, чтобы убраться с дороги, корабль Инквизиции просто таранил. Мимо размытыми пятнами проносились жилые блоки, башни, их громадные поверхности светились тысячами маслянистых огоньков. Через несколько секунд к ним присоединились еще два полуночника, вылетевших из соседнего рукотворного ущелья. Они пристроились за ведущим кораблем Кроула, прикрывая инквизит флангов. «Что-то пошло не так!» — передал Кроул по общему каналу всем бойцам в трех кораблях. Капитана задержали агенты адептус Арбитрес. Я не знаю почему, но мы не потерпим оскорбления. Мы заберем его обратно. Это все. Впереди между двумя массивными башнями архивов администратума сквозь дымку начала проступать цель их налета. Полночно-черный шпиль, подсвеченный бледно-синими прожекторами и украшенный колоннадами, где каждая колонна состояла из множества черных резных каменных черепов. Он будто обгорелое копье торчал из плоти Вечного Города. На зубчатых стенах шпиля теснились дозорные башни и батареи тяжелых болтеров. Все это окутывало сложная сеть мостов и переходов. Огромный герб из литого чугуна венчал конструкцию. Черная колонна и сжатый кулак, сжимающий весы. Патрульные дроны роились вокруг вершины, шаря по окрестностям шпиля лучами детекторов. Поблизости не было ни одного гражданского транспорта. Даже вездесущие шествия пилигримов старались держаться подальше от сотен похожих на скаленные пасти ворот. Ярко освещенные прожекторами 10-метровые буквы, выбитые на колоссальных мраморных плитах, складывались в слова «Lex Imperialis Supremis» и Юстиция Non Dormited». Невероятно длинные списки осужденных на чеканных бронзовых пластинах, потемневших от времени, дополняли картину. Из каждого угла, с каждой башни смотрели имперские орлы, вырезанные из обсидиана. Их черные глаза мрачно блестели, следя за всем и видя каждого. Как только полуночники оказались в пределах прямой видимости со шпиля, из всех внутренних динамиков кораблей раздались стандартные предупреждения. Гражданин! Вы приближаетесь к крепости Арвитрос. Заглушите двигатель и приготовьтесь к досмотру. Властью закона Империума сектора 1933, субсектора 83, субсубсектора 912, Аугументарио юридикарум урбистера сальватор. Он пример праведности для деяний наших. Несколько дозорных дронов спикировало вниз, собираясь перехватить идущие полным ходом корабли Орда. Их сделанные в подражании летучим мышам крылья хищно сложились, и вперед выдвинулись электрозахваты, готовые перегрузить системы машин-нарушителей. Сбейте их, и полный вперед!» – спокойным голосом приказал Кроу. Полуночники открыли огонь из роторных пушек и разнесли дроны на куски. Десантные корабли Инквизиции с ревом пронеслись сквозь падающие вниз обломки, оставшиеся от первого препятствия на пути к шпилю. Сохраняя строй, они взмыли вверх, направляясь к вершине. Болтерные батареи крепости ожили и повернулись следом за кораблями Орда, но слишком поздно. Кроул еще раз проверил сигнал от датчика рева и передал данные духу машины полуночника. «Два корабля поддержки! Займитесь орудиями!» Передал он по общему Воксу. «Пилот, следуй к указанным координатам». Полуночники на флангах замедлили ход и обрушили град снарядов на ближайшие болтерные турели. Пластины брони, которыми была обшита крепость, окутались пламенем взрывов, как только снаряды кораблей Инквизиции нашли свою цель. Батареи шпили, арбитров зарокотали в ответ, мощные удары разметали полуночников в стороны, но тяжелая броня смогла выдержать первую атаку. Корабль Кроула продолжал подъем и выпустил длинную очередь по достигавшему 10 метров ширину витражу в железной раме, украшавшему северную стену крепости. Бронированные защитные створки уже скрежетали, спеша закрыть уязвимое окно, но слишком медленно. Толстое закаленное стекло не выдержало. Града снарядов затряслось, покрылось трещинами и, наконец, обрушилось. Заводи нас внутрь, приказал Эразму. Эскорт, давайте за нами, пока вам не пробили броню. Полуночник кроула пролетел сквозь душ в стеклянных осколков и обломков пластали, ворвавшись в просторную залу. Оба корабля сопровождения ринулись за ним следом. Они получили серьезные повреждения, но все еще оставались на ходу. Оказавшись внутри, транспорта распахнули десантные отсеки и выпустили штурмовиков. Три десятка воинов в серой броне ступили на территорию крепости арбитров. Кроул высадился последним. Они оказались в зале памяти. Этот длинный сумрачный зал наполняли записи о погибших арбитрах и судьях. Возле каждого имени имелись списки убитых им преступников и раскрытых дел. Раскаленный ветер Терры ворвался сквозь разбитый витраж, задул свечи и зашелестел сшитыми пергаментными листами. В дальнем конце зала стояла восьмиметровая статуя главного судьи, высеченная из базальтовой глыбы. Скульптор изобразил его попирающим змея, олицетворяющего мятеж. Кролл на ходу уточнил координаты маячка Рева, рассчитал оптимальный маршрут и разослал тактические схемы, настроенные в шлемы штурмовиков накопители данных. Ноги сводило от боли, но Инквизитор не обращал на это внимания. Горги кружился рядом, выставив свою игольную пушку и возбужденно сверкая красным глазом. По всей крепости уже завыли сигналы тревоги, а ее суровые обитатели стекались к пробитой в их обороне бреши. Достигнув середины зала, штурмовики свернули влево и вломились в один из вестибюлей. Там они встретились с первым заслоном сопротивления, командой оперативников с тяжелыми щитами и силовыми булавами. Кролл убил их предводителя выстрелом из радости, послав пулю точно в щель между шлемом и нагрудником. Хейген и его отряд вывели из строя остальных. Им даже не понадобилось сбавлять темп, чтобы выбрать цели и попасть в них хирургически точными залпами из халганов. Отряд прошел с боями еще два этажа, прежде чем добрался до верхних тюремных уровней. Здесь содержались наиболее высокопоставленные заключенные. Отступающих надзирателей просто смели, их подготовка и реакции не шли ни в какое сравнение с навыками штурмовиков Орда. Эразм лично возглавил атаку, игнорируя несмолкающие крики узников, доносившиеся из камер, он двигался к сигналу маячка, который, судя по всему, находился за тяжелой пластальной дверью в конце длинного коридора. Один из штурмовиков пробежал вперед и установил заряды на петли и замок, после чего спешно отошел, Кроулы и остальные члены отряда пригнулись и дождались, когда низкие Рокот, сопровождаемый резким запахом кардита, возвестит о том, что дверь открыта. Кролл вошел в камеру первым. Помещение было больше, чем некоторые жилые отсеки на нижних уровнях ульев, около пяти квадратных метров, со стенами из голого металла, но чистое и ярко освещенное. Реф неуверенно поднялся с койки, увидев Инквизитора. На нем была тюремная роба, а на суровом лице появился новый уродливый шрам. Но в целом, казалось, он не получил серьезных повреждений. «Что случилось?» — спросил Кроул, осматривая камеру в поисках автоматических турелей. «Это не то, что вы...» Заплетающимся языком, как будто капитан был пьян, проговорил рев. Ему так и не удалось закончить фразу. Из коридора донеслись тяжелые удары, как будто кто-то решил забить там сваи, после чего раздались крики, полные тревоги. Кроул развернулся и увидел на полированных стенах отсветы от лазерных выстрелов. Инквизитор перезарядил радость и поспешил обратно. В ту же секунду один из штурмовиков пролетел сквозь развороченный дверной проем и врезался в дальнюю стену. Горгий выпорхнул наружу и открыл огонь, но тут же замер, издав тонкий удивленный вопль. Кроул выскочил в коридор, низко пригнувшись, практически стелясь по полу, и выстрелил, держа револьвер обеими руками. Выстрелы были удачными, даже несмотря на то, что на прицеливании у него была лишь доля секунды, обе пули попали в цель. Он вполне мог бы посмеяться над тем, что выстрелы не произвели никакого эффекта, будь у него время и не будь боль в мышцах столь жгучей. «Вот дерьмо!» Сплюнул он, непроизвольно повторив фразу своего капитана, и приготовился умереть.